Девушка, которую я видел на берегу, находилас в очага. Она сидела на полу, положив голову на руку, которая perlаса стул. Её поза наводила на мысль, что голова этого погибшего создания покоилась на коленях у эмли, а та только что встала со стул. Лица её почти не было видно, волосы рассыпались в беспорядке, словно она сама их расстрипала. Но всё же я разглядел, что она совсем молодая и хороша собой. Так и плакала, плакала и малютка Эмль. Когда мы вошли, все молчали. Это вот и от -то голландские часы, висевшие у шкафа с посудой, тикали, казалось, вдвое громче, чем обычно. Эмль нарушила молчанье. Марта хочет ехать в Лондон, сказала она Хаему. Почему в Лондон? спросил Хаем. Он стоял между ними и смотрел на девушку. Смотрела она на неё состраданием, но было в его взгляде и недоверие, вызванное нежеланием видеть в её обществе ту, кого он любит так горячо. Этот взгляд я хорошо запомнил. Они говорили так, будто она была больна, тихим, приглушённым голосом, который тем не менее слышался отчётливо, хотя был едва громче шёпота. Там будет лучше, чем здесь, послышался третий голос, голос Марты. Она оставалась неподвижной. Там меня никто не знает. Здесь меня знают все. Что она станет там делать? спросил Хэм. Марта подняла голову, сумрачно посмотрела на него и снова голова её поникла. Оправой рукой она обхватила шею, и вдруг скорчилась словно её забила лихорадка или пронзила невыносимая боль. Она постарается вести себя хорошо, сказала малютка Эмли. Ты не знаешь, что она говорила нам? Правда, тётя он, они не знают. Пэгати сочувственно кивнула головой. Я буду стараться, если вы мне поможете уехать, сказала Марта. Хуже, чем здесь, я не могу себя вести. Я стану лучше. Ох, она вся задрожала дайте мне уехать из этого города где все меня знают с детства эмли протянул руку к хэму и я видел что он вложил в неё полотняный мешочек приняв это за свой кошелёк она шагнула раз или два но вдруг опомнилась и подойдя к нему он стоял рядом со мной показала мешочек это всё твоё эмли услышал я Всё, что у меня на свете есть, всё твоё, любовь моя. Одна только радость для меня это ты. На глазах её снова показались слёзы, но она повернулась, и направилась к Марте. Я не знаю, сколько она ей дала. Я видел только, что она наклонилась над ней и засунула ей деньги за корсаж. Затем она что-то шепнула и спросила: "Хватит ли этого? Больше, чем нужно?" Пролепетала Марта и поцеловала ей руку. Потом она встала, натянула на плечи шаль, прикрыла ею лицо и плача в голос, направилась медленно к двери. На мгновение она остановилась, словно хотела что-то сказать или вернуться назад, но ни одно слово не сорвалось с её густ. Заглушая шалью тихие жалобные стоны, она переступила порог. Дверь за ней захлопнулась. Болюдка Эмли бросила на нас троих быстрый взгляд, закрыла лицо руками и рыдала. Не надо, Эмли, сказал Хэм, ласково похлопав её по плечу. Не надо, дорогая моя, нечего тебе плакать, хорошая моя. Ох, воскликнула она, продолжая горько рыдать. Я совсем не такая хорошая, какой должна быть. Я знаю, иногда я неблагодарная, не такая, как надо. Что ты? Это неправда, успокаивал Йохам. Это правда, воскликнула малютка Эмли, рыдая и встряхивая головкой. Я совсем не такая хорошая, какой должна быть, совсем не такая. И она плакала так, словно сердце у неё разрывалось. Ты меня так любишь, а я часто бываю сердита и мучаю тебя, рыдала она. Я такая капризная с тобой, а должна держать себя совсем по-другому. Ты так хорошо ко мне относишься, а я такая дурная. Ведь мне бы и думать-то ни о чём другом не следовало, кроме как о том, чтобы тебя отблагодарить и чтобы ты был счастлив. Я и так счастлив благодаря тебе, дорогая моя. Я счастлив, когда вижу тебя. Я счастлив, думая о тебе целый день, сказал Хен. Ах, этого недостаточно. Ты говоришь так, потому что я не хорошая, а ты сам хороший. О, мой дорогой. Было бы гораздо лучше, если бы ты полюбил другую девушку, не такую ветреную, как я, более достойную тебя. Она была бы целиком тебе предана, не такая, как я, переменчивая и свой нравная. няшка какое у неё нежное сердце тихо сказал хан из за марта она так разволновалась тётя подойди ко мне прошу тебя рыдала эмли дай я прижмусь к тебе ох как я несчастна сегодня тёть я совсем не такая хорошая какой должна быть нет нет не такая тегати поспешила к стулу стоявшему у очага Обхватив её шею руками, Эмлия опустилась около неё на колени и пристально всматривалась в её лицо. Ох, тётя, помоги мне. Хэм, дорогой, помоги. Мистер Дэли, твое имя прошлого, прошу вас, помогите. Я хочу быть лучше. Я хочу быть в 1000 раз более благодарной. Я хочу всегда помнить о том, какое счастье стать женой хорошего человека и жить спокойно. Ох, Боже мой, как болит сердце она спрятала лицо на груди моей старой няни мольбы её бормолис в скорби её и боли было много детского и в то же время женского как во всём моём поведении оно было так непосредственно так удивительно подходило к её красоте теперь она плакала молча а моя старая няня успокаивала её как ребёнка Постепенно рыдания стали утихать, и тогда и мы с ней заговорили, участливо ободряли её, даже немного шутили, пока она не подняла головы и не начала нам отвечать. Скоро она улыбнулась, потом даже засмеялась, и смущённый уселась на стул. Пеготи привела в порядок её распустившиеся локоны, вытерла ей глаза и оправла на ней платье. по возвращении её домой дядя не спросил, почему плакала его любимица. В этот вечер она была такой, какой никогда раньше её не видел. Она запечатлела на щеке своего наречённого невинный поцелуй и прижалась к его могучему плечу, словно это было самое надёжное ей опор. А когда при свете ущербной луны они удалялись вместе, Я смотрел им вслед, сравнивая их уход с уходом Марты. Я видел, что надержится за его руку обеими руками и всё ещё прижимается к нему. Глава 23. Я убеждаюсь в правоте мистера Дика, а также выбираю себе профессию. Пробудившись на следующее утро, Я много размышляла о людке Эмли, о её вчерашнем душевном состоянии после ухода Марты. Мне казалось, что меня посвятили в сокровенную жизнь семьи, со всеми её слабостями и нежной привязанностью друг к другу, о чём я не должен рассказывать никому, даже Стиворту. Ни к одному существу на всём белом свете я не питал более нежных чувств, чем к подруге моего детства. который я тогда преданно любил, в этом я был убеждён в то время и буду убеждён до моего смертного часа. И поведать кому-нибудь даже Стиффорту о том, чего она не могла утаить, когда её душа случайно передо мной раскрылась, казалось мне неблаговидным поступком, недостойным меня. недостойным того ореола чистого невинного детства, который всегда сиял для меня вокруг её головки. Поэтому я порешил сохранить всё это в моём сердце. Её образ приобрёл для меня ещё большую прелесть. Мы сидели за завтраком, когда мне вручили письмо бабушки. Содержание его было таково, что стерфорд, да и кто угодно мог бы дать мне нужный совет, я рад был посоветоваться с ним о письме, но отложил разговор до того момента, когда мы отправимся домой. Теперь же мы должны были попрощаться с друзьями. Мистер Баркис сожалел о нашем отъезде не чуть не меньше, чем другие, и я не сомневаюсь, открыл бы снова свой сундучок и пожертвовал бы ещё одну гинею. Если бы от этого зависело продлить наше пребывание в Ярмуте ещё на двые суток. Пегати и всё её семейство были глубоко опечалены нашим отъездом. Торговый дом Омеры Джорым в полном составе выступил наружу, чтобы пожелать нам счастливого пути. А когда на свет появились наши саквояжи, которые надлежало отнести к стоянке карет, в Стирфорте окружало столько рыбаков, предлагавших свои услуги, что мы не нуждались бы в носильщиках даже и в том случае, если бы с нами было багажа на целый полк. Одним словом, наш отъезд огорчил всех, кто нас знал, и мы оставляли немало людей весьма сожалевших, что приходится с нами прощаться. Вея стоите здесь надолго ли, спросил я, поскольку ожидал отбытия кареты. Нет, сер, полагаю, не надолго, был ответ. Сейчас он не может этого сказать, заметил небрежно Стивфорд. Ему известно, что он должен сделать, он это сделает, я в этом не сомневаюсь, сказал я. Литтимер приложил руку к шляпе в знак благодарности за лестное мнение о нём. Я почувствовал себя лет на восемь старше. Он приложил руку к шляпе ещё раз, желая нам счастливого пути, и мы покинули его, оставив стоять на мостовой столь же респектабельным и загадочным, как египетские пирамиды. Сначала мы не разговаривали. Стерфорд был необычно молчалив. А я погрузился в размышления о том, скоры мне суждено увидеть снова эти знакомые места и какие перемены произойдут за это время здесь и со мною самим. Но ну вот Стивфорд, обладавший способностью в любой момент менять настроение духа, внезапно повеселел, оживился и дёрнул меня за рукав. Вымолвить хоть словечко, Дэвид. Вы что-то говорили за завтраком о письме? Ах, да, письмо от бабушки, сказал я, извлекая его из кармана. И что в нём заслуживает внимания? Видите ли, Стивфорд, бабушка напоминает мне, что я отправился в эту поездку, чтобы осмотреться вокруг и поразмыслить. Разумеется, вот так и поступили. Должен сказать, что я не слишком усердно следовал её совету, признаться, я об этом забыл. Вот рассмотритесь вокруг теперь. Вы искупите вашу вину. Взгляните направо, там уе тя равнины и болото. Взгляните налево, видите то же самое? Посмотрите вперёд и никакой разницы не заметите. Посмотрите назад и там такая же картина. Я засмеялся и ответил, что решительно не нахожу для себя никакой подходящей профессии на фоне этого пейзажа. Может быть, потому что он слишком однообразен. А что говорит бабушка по сему поводу? спросил Стирфорд, взглянув на письмо, которое я держал в руке. Советует ли она вам что-нибудь? О да. Она спрашивает меня, не хотел бы я стать проктором? Что вы на это скажете? Да ничего, холоднокровно ответил Стирфорд. Морд стать проктором? А можете ещё кем-нибудь? Проктор адвокат при суде, доктор Скомонс. суда производства, в котором сильно отличалось от суда производства в общих судах. Прокторы были выделены в особую корпорацию, и кандидаты в прокторы проходили специальную подготовку. После ликвидации суда Докторс Коммонс, прокторы вошли в корпорацию поверенных. Докторс Коммонс, ряд зданий, некогда принадлежавших корпорации юристов, которые вели дела клиентов в церковном суде. Этому суду, также размещавшемуся в одном из вышеуказанных зданий, подсудны были, кроме чисто церковных, дела семейные, наследственные и равнообразно связанные с функциями адмиралтейства. Постепенно сам этот суд тоже стал называться Doctors Commons, а все здания, расположенные вокруг него, оказались занятыми многочисленными конторами прокторов. Поверенный Дикенс употребляет здесь термин солисистер. Солисистер это юрист, который даёт клиентам советы, ведёт их в внесудебные дела и подготавливает материал для судебного процесса. Но на суде выступал не он, а специальный адвокат, имеющий на это право.